Интерлюдия первая. Толстая багровая свеча призыва, купленная у знакомого артефактора за полторы тысячи евро, прогорела уже на три четверти. От длительной концентрации перед трильяжем у Линды зверски разболелась голова и даже застучала в висках, но чертовы зеркала продолжали равнодушно отражать лишь удручающую картину почти сгоревшей свечи. Когда Линда, отчаявшись дождаться ответа, потянула с пальцами к свече, намереваясь погасить огонь и прервать до предела вымотавший ее ритуал, тройное изображение свечи в зеркалах вдруг исчезло, сменившись зловещими багровыми отблесками в чернильной тьме. Из трех открывшихся порталов на хаосистку пахнуло жаром вулканического огня, И знакомый насмешливый голос, минуя уши, которые слышали лишь доносящиеся из зеркальных порталов хлюпания и треск разливающейся лавы, зазвучал сразу в ее голове. «Слушаю тебя, смертная!» «Высший От страшного жара и волнения у девушки мгновенно пересохло в горле. Она осудорожно сглотнула и продолжила. «Клянусь, я сделала все возможное для выполнения своей части нашего договора». «Мальчишка на стороне хаоса?» «Почти». Линда снова судорожно сглотнула и на одном дыхании выпалила заранее заготовленную речь. «Я оскормила ему 11 яиц фахжа, скупила все запасы у артефакторов, потратила на это целое состояние, и все ему, но у мальчишки оказался слишком устойчивый внутренний порядок, Для перевеса в сторону хаоса не хватило сущей безделицы, всего трех пунктов, но у меня кончились яйца факже и возникла проблема. «Смертная!» От яростного рева в голове у хаосистки чуть не взорвался мозг. «Что с мальчишкой?» «Он сбежал», – разрыдалась девушка, не замечая хлынувшую носом кровь, пачкающую дорогое вечернее платье. «Прекрати реветь и рассказывай нормально». Голос в голове ослабил свой убийственный напор. «Мой слуга сказал, что пленник самостоятельно открыл зеркальный портал и сбежал». «Так найди его снова», — фыркнул голос, окончательно успокаиваясь. Выше я пыталась», — утирая слезы, хаосистка размазала кровь по щекам, даже не заметив этого. «Но у меня ничего не вышло. Сергея нет в родной параллели ни живого, ни мертвого». «Собственно, поэтому я и осмелилась обратиться к вам». «Вот даже как!» — хмыкнул голос. «Выходит, я не ошибся в мальчишке. Ты принесла мне хорошую новость, смертная». Перед глазами у Линды вспыхнули строки короткого лога. «Внимание! В качестве компенсации за понесенные затраты на вашей карте теневой параллели открывается скрытая локация с могильником брагов». «Высший!» «Не благодари, ты честно это заслужила. Пусть добытые из могильника артефакты покроют твои расходы на яйца». «А наш договор?» «Все остается в силе. Да дело иначе ты. Перетяни мальчишку на сторону хаоса и получишь щедрую награду». «Да я б с радостью, но...» «Пожалуй, немного подскажу. Ты слышала о свернутых аномалиях?» Это когда при глобальном прорыве теневых тварей часть реальности изолируется равновесием, и на месте изоляции возникает иллюзорная обманка типа горы, пустыни или леса с отпугивающими людей аномалиями? Именно. И вы полагаете? Ты же сама сказала, что его нет в родной параллели. В теневой тоже нет, я бы почувствовал. «Остаются только свернутые аномалии, да и после яиц же сбежать туда было для него единственным способом выжить». «Да их же сотни! Так у тебя в запасе еще практически целый год!» – расхохотался голос. И под этот издевательский смех в голове хаосистки три зеркальных портала перед ней мгновенно покрылись мириадами трещин и одновременно осыпались на стол грудами бесполезных осколков. Прогоревшая до основания свеча погасла, и в навалившейся темноте, откинувшаяся на спинку кресла девушка задумчиво уставилась на издевательскую ухмылку ущербной луны в окне.